Глава 12. Я тоже теперь дворянин, задумчиво спросил Тимоня. Верно? Если хочешь, теперь ты можешь оставить военную службу. Примечание. Формально дворяне обязаны были служить до старости, но в реальности лазеек у них было полно. Ты меня гонишь? Нет, несколько растерялся князь. Если хочешь, можешь и дальше оставаться моим денщиком. Хочу, ответил успокоенный Улан. Я ж сказал, что никуда от тебя. Вот, уже дворянином стал. И поместиться есть. Вскоре после неудавшегося мятежа Грифичу пришел очередной пакет документов из адвокатской конторы. Шуршание бумаг, чтение. Информация интересная. Юристам удалось выбить кое-какую бывшую собственность Померанской династии. Не слишком много, только выморочные имения и фермы, да еще и только в шведской Померании с прусской пока глухо. Формально список владений достаточно велик, два десятка мыс, ферм и имений. Но ну вот на деле, на деле теперь он мог назвать себя помещиком средней руки, но на уровень имперского князя по благосостоянию никак не тянул. Много о Владимир не думал, и тут же написал им, чтобы продолжали свою деятельность по возвращению его собственности и дальше. Ну а средства на нее брали, сдавая пресловутые фермы арендаторам. Медленно. А что делать? Но, впрочем, не так уж и медленно. Прецедент уже создан, так что дальше дела пойдут немного проще. Мелькнула была мысль пустить в дело средства, заработанные на службе в России, но пропала. Несмотря на наличие русских войск на территории Пруссии и Померании, дела складывались не так хорошо, как хотелось бы. Нет, ничего определенного, но мутно. Да и откровенно говоря, выкупом бывших владений Гриффича и грифичей заниматься не хотелось. Это могло создать прецедент, но на этот раз не в пользу князя. Впрочем, дело тут было не только в прецедентах, но и в политическом влиянии. Сейчас он, воспитатель Цесаревича и одно из доверенных лиц русского императора, проще говоря, давить его юристом на суде и станет намного проще. Пусть и считается, что суды в Западной Европе беспристрастны, но это далеко не так. Ну и одну и ту же статью закона в большинстве случаев можно трактовать по-разному. С Павлом, кстати, дела обстояли неважно. Нет, Владимир не потерял его доверие, и цесаревич по-прежнему любил его и доверял. Но вот психологически ему было тяжело. Пусть он и не слишком любил мать, но это все таки мать. Да и возраст у него пока еще такой неподходящий. Разговоров о Екатерине мальчик не вел. понимал, что такое в принципе не прощается. Раскрылись уже планы насчет убийства Петра после переворота, так что предательство же Панина, выступившего на стороне Екатерины, Мальчишка воспринял спокойно, и на его слова о том, что переворот совершался в пользу Царевича, только скривил гримаску. Ну, в самом деле, верить в такую ерунду не мог даже ребенок. Царевич прекрасно понимал, что, придя к власти, заговорщики первым делом принялись бы набивать карманы, а благо государства подождет. Ну и, соответственно, к власти Павла не допускали бы очень долго. И вопрос еще, а допустили бы вообще? Как-то сомнительно звучит допустить до реальной власти человека, наследство страну которого ты грабил, если бы планы заговорщиков осуществились в течение многих лет. Он ведь и спросить может. Понятное дело, что понял это Павел не сам, хотя вообще-то ребенок рос умным. Объяснил наставник, научив с помощью простейших логических блоков ковыряться в происходящем. «Плохо мне, мрачно протянул мальчик, прижавшись к боку Владимира во время прогулки по парку. Понимаю, столь же мрачно ответил тот. Я ведь тоже со многими из них знался. Позитив и прочая хрень. Но так психологом попаданец не был, пусть и частенько бывал в их кабинетах. А натужные попытки развлечь ребенка любой ценой считал неправильными. А вот если он поймет, что плохо не ему одному, а всем близким пережившим такое предательство, общее горе объединяет, а их правда поили. Ну, гвардейцев спросил мальчик чуть погодя. Правда. Успокоенное сопение все таки приятно осознавать, что настоящих предателей меньше, чем казалось в Они ни в чем не виноваты? Виноваты, конечно, серьезно ответил князь. Он вообще со своим подопечным старался общаться по-взрослому. В меру, конечно. ребенок есть ребенок, и оседлать шею наставника или поиграть в карты на щелбаны это нормально. Виноваты, повторил Рюгин. Они просто обнаглели, понимаешь? Привыкли считать себя солью земли просто на том основании, что достаточно высокородны и служат в гвардии, забыли, что русское дворянство это прежде всего обязанности, а потом уже привилегии. Бабушка распустила, повторил Павел слова отца. Она, со вздохом признался наставник. Не она одна, понятно. Просто она допустила появление при дворе группы людей, которым можно практически все. Вот и Ну а умные и беспринципные люди могут без особого труда повернуть их в нужную для себя сторону. Так, вроде бы невинные разговоры, потом чуть более серьёзные, еще чуть, затем добавить какую-нибудь дрянь в вино, и вот уже гвардейцы идут устраивать переворот, искренне считая себя правыми. Но ведь они не виновны, с нотками сомнения спросил Павел. Виновны и еще как. Это солдаты из крестьян могут не понимать сути происходящего. Надворение обязаны задавать себе и окружающим вопросы, думать о сути происходящего. Но если нет, то ты либо просто дурак, либо в чем то согласен с зачинщиками мятежа. Зачинщиков потрошили очень серьезно, но так и на кону стояло государство. Пётр ходил злой, и видно было всю демократичность и либерализм из него выбило. Ну а теперь он выбивал из вельмож мятежников имущество. Одно только раскулачивание Разумовских дало императору свыше полутора сотен тысяч крестьянских душ. И это при том, что душами тогда считались только мужчины старше определенного возраста. А ведь были еще и другие. Бывший канцлер Бестужев-Рюмин Пасек и многие, многие другие. Общая численность крестьян, перешедших в собственность императора, составила свыше полумиллиона душ. Примечание: цифра достаточно приблизительная. Составил я ее» скомпоновав имущество богатых заговорщиков и решив, что Пётр решил вытряхнуть из них, если и не все, то большую часть средств. Если кто-то считает более правильной другую цифру, пишите. Император обчищал заговорщиков не только от жадности, тут скорее главенствовало решение лишить их материальной базы и показать, что бывает, когда влезаешь в заговоры. Затем уже денежный вопрос и наконец освобождение крестьян. Нельзя сказать, что Петр был таким уж противником крепостничества, но не понимать, насколько это вредно для экономики страны, он не мог. Вот и решил действовать, раз уж появилась такая возможность. После первой волны раздачи имений без крестьян, истинно верным, последовала и вторая, армейским офицерам и дворянам, отличившимся в боях и прежде всего многодетным. Здесь была та же стратегия: по чуть-чуть, но многим. И многим было в буквальном смысле Небольшие поместья по 60 десятин получило почти тысяча человек, причем исключительно майораты, завязанные на службу. Государь не скрывал своей философии от Владимира. Когда делаешь благодеянием многим и понемногу, они остаются благодарны, а когда много и немногим, они начинают считать это должным. Вообще императоры раньше любил красиво оформленные фразы, а теперь полюбил еще больше так что и частенько радовал окружающих витиеватыми сентенциями. Была и другая подоплека. Магнаты всегда опасны тем, что рано или поздно может появиться желание не просто влиять на политику в стране, а делать ее самостоятельно, без оглядки на государя. А с такими деньгами, да окружённым множеством прихлебателей, дело не наворотить могут немало. Ну, сейчас да, согласился Рюгин. Но позже можно будет допустить существование магнатов. Главное, чтобы были четко очерчены границы, которые им нельзя переступать. И правила игры жесткие, но справедливые, и главное неизменные. Воля государя превыше всего. стиснул Петр руками подлокотники кресла. Присутствующий на беседе Павел, собственно говоря, она происходила в его покоях, переводил горящие восторгом глаза с одного собеседника на другого. И снова, согласен, китайским болванчиком закивал Грифич. Вот только приструнив заговорщиков, ты сам должен очертить рамки, в том числе и для себя. Зачем чтобы инициативу не душить. Если слишком уж увлечёшься волей государевой, вспомни, что было при Петре I, великим поподалец категорически отказывался его называть верно, нехотя согласился император. Он любую инициативу задушил, помню. Такие беседы жутко выматывали принца. Ну что поделать? Петр повадился проводить их не менее двух раз в неделю, да непременно в присутствии сына, приучал к политике. Ну а каково было Рюгину, который должен был отстаивать свои убеждения, но при этом не слишком страстно и одновременно облекать суждения в удобоваримую форму, понятную и приемлемую как мальчику, так и государю. Ну а если учесть, что у последнего сильно испортился характер, было непросто. просто. Не просто было искоронацией. На нем по-прежнему висела часть предстоящего мероприятия, и нужно сказать, что свою часть он давно уже подготовил. Отвечал Грифич за художественно-развлекательные вещи и частично за безопасность. Но тут уже после Шувалова и Миниха. Коронацию нужно было провести торжественно и без спешки, но и откладывать недопустимо. Если бы Пётр короновался раньше, то многие рядовые мятежники не выступили бы против него. Церемонию назначили на середину августа, но без окончательной даты на случай непогоды. Коронация по традиции проходила в Москве, в Успенском соборе Московского Кремля. Грифич выехал туда загодя, а часть его людей и вовсе еще до попытки переворота. Каноническая часть мероприятия прошла в Кремле. Здесь сложно было внести что-то новое, поскольку все было тесно завязано на христианстве и традициях, как византийских, так и русских. Здесь попаданец предложил несколько десятков небольших поправок, но Воронцов настоял, чтобы все было как можно более традиционно, даже короновался Пётр в шапке иномаха. А вот когда он вышел из стен Кремля и поднялся на стены специального помоста приветствовать подданных, то тут и началось время Грифича. Сперва, Боже царя храни, затем еще десяток столь же торжественных песен, парад истинно верных и прочие мероприятия. Все происходящее вызывало бурный восторг у зрителей. Но зрелище эпоха не самая богатая, да еще и религиозная подоплека. Владимир видел множество людей, которые молились, опустившись прямо на колени. И нельзя сказать, что это были исключительно крестьяне, встречались и люди в дворянских платьях. Торжества продлились почти неделю и затем частично повторились в Петербурге. Попаданец выгреб из своей памяти буквально все, что было можно: парады, кулачные бои и борьба, фехтование и фланкирование, силовое многоборье и армрестлинг, клоуны на ходулях и многое-многое другое. Основной же фишкой коронации было то, что большую часть представлений готовили сами зрители. То есть хотят портовые рабочие выпендриться, готовят представление и перед его началом объявляется, что именно они его готовили. Вроде бы нехитрый прием, но прошел на ура и позволил не только проявить себя талантом, но и сэкономить достаточно круглую сумму. Впрочем, экономия эта оказалась бессмысленной. Петр подарил их фаворитке. амнистия рядовым мятежникам прошла сразу после коронации. Ну как амнистия Сперва долго нагнеталась обстановка, и гвардейцы готовились к повторению стрелецкой казни. примечания. И тогда головы рубили буквально сотнями, что особенно мерзко, царь сам потрудился в качестве палача и заставил сделать это своих придворных. И молились. Родные же осаждали всех, кого можно и нельзя, прося о помиловании, заступничестве и прочем. После карнационных торжеств объявили, что рядовые гвардейцы, заступничеством Павла остаются в живых. В искуплении вины, они отправляются в армию на десятилетний срок и без возможности повышения в течение 3 лет. Но ну кто проявит должное рвение в службе и храбрость в боях, сможет заслужить повышение и сократить срок немилости. Были там и другие оговорки, вроде невозможности находиться в будущем в Петербурге и Москве, некоторых иных ограничениях прав. На фоне возможной смерти это выглядело милостью, да и со сроком службы Все понимали, что максимум лет через пять на рядовых должностях в армии останутся разве что откровенные дурни. Остальные же просто покинут армейские ряды. В общем, кара не была жесткой. Эффект, которого добивался хитромудрый попаданец, давший императору такой совет, был предельно прост сбросить напряжение в обществе. Сам посуди», — говорит Владимир на очередной беседе с императором и Павлом. Сейчас ты вроде как помилуешь, и большая часть дворянства выдохнет с облегчением ну, кроме родственников казненных. Впрочем, правила игры всем понятны, и за их судьбу будут переживать только родные. А друзья? Подал голос наследник. Друзья в первую очередь все будут переживать за себя, тем более что по факту казненных будет не так уж и много. В основном всевозможные монастыри, да служба во острогах в Сибири. Примечание. Острог укрепление, небольшая крепость. А так мятежники будут опасаться привлечь к себе внимание лишний раз. Ну, а дальше начнут выслуживаться служба в армии, да в чине рядового это не то, что может понравиться гвардейцу. Новых же в от них можно несколько лет не опасаться. Они ж разбросаны будут да под присмотром. А потом, заинтересовался Петр. А что потом? развел руками Рюгин. Нет никакого потом. Кто получит помилование, все равно не смогут возвратиться в Петербург или Москву. Да даже губернские города будут не для всех. Так что какие там могут быть заговоры в деревне? Ну а захочешь вернуться в общество, так докажи свою полезность, доверность службой на благо отечества. Докажет добро пожаловать, Ну а нет, так и сиди в провинции. Но «Ну, ты прямо настоящий иезуит, хмыкнул император. Помилование от Павла дало свой эффект. Люди рыдали и молились за здравие царевича. Тот был польщён. Не стоит, мягко сказал ему Владимир. Это временный эффект, и не стоит на него рассчитывать. Понятное дело работать над твоим обликом в глазах людей нужно, но постоянного эффекта не будет. И не забывай, что против тебя тоже будут работать, чернить в глазах толпы. Были помилования не только рядовых гвардейцев. В живых оставили Панина и даже назначили того на официальный пост командовать Камчаткой. В те времена это была такая дыра. К слову, в живых бывшего приятеля попросил оставить Грифич, вспомнивший, что в том мире Панин вроде бы долго занимал какой-то важный пост и достаточно успешно помиловали и Дошкову, одну из главных участников заговора. Но тут другое. Была она урожденная Воронцова и приходилась сестрой фаворитки императора. Ну да, высокие отношения. Ее тоже сослали, но уже в Оренбург и тоже назначили на официальный пост заведовать всеми учебными заведениями города и губернии. Много и красиво говоришь о просвещении, ну так поработай на него. К большому удивлению поподанца Потемкин в заговоре не участвовал, а ведь помнилась совсем иная история. Здесь это был бравый вахмистр конной гвардии, активно участвовавший в войне с Фридрихом, причем сперва как гвардеец, а потом как представитель гвардии у Запорожского казачества, где получил сперва прозвище Ничёса, примечание. В реальной истории он получил такое же прозвище у казаков, но несколько позже. И да, уважением в казачьей среде он пользовался немалым. А потом и известность, как люхой и абсолютно отмороженный вояка. Здесь никаких контактов с Орловым и Екатериной у него не было. Так что недавно появившийся в Петербурге воин без особых раздумий присоединился к уланам и действовал во время мятежа настолько достойно, что получил в награду бриллиантовый перстень, тысячу червонцев и звание поручика конной гвардии. И это только как приложение к неплохому поместью. Вообще казней было немного только Гетман Разумовский и еще буквально десяток человек. Правда, казнили их показательно жестоко. В частности, Кирилла Разумовского перед казнью лишили дворянства и повесили весьма позорная смерть. Примечание. Повешение считалось позорной смертью из-за того, что во время такой казни сфинктеры обычно расслаблялись, и казненный выпускал наружу содержимое кишечника и мочевого пузыря. Было еще и поверье, что душа покидает тело через ближайший свободный выход а поскольку горло пережат, а то правильно, через задницу. Да и с его детьми поступили не слишком мягко, оставив только четверть оставшегося после раскулачивания отца состояния в планах раздачи его верным людям. И это при том, что женат он был на нарышкиной, и изначально это было ее преданное. Но к чести императора это не было произволом. Близкие покойного гетмана тоже были замешаны в заговоре, пусть и не слишком сильно. Основная часть мятежников отделалась решением большей части имущества и заточением по монастырям или службой в острогах Сибири. В зависимости от возраста и пола Был и неожиданный эффект помилования. По какой-то причине начали уверенно говорить, что виной тому не только милосердие ребенка, но и влияние на Павла его наставника, то есть самого Грифича. Отчасти так оно и было. Так что вскоре у Рюгина появилась репутация человека, пусть и жесткого, но не жестокого.